глава три просыпаюсь от того что из за окна доносятся крики очень громкие крики еще окончательно не проснувшись провожу рукой рядом с собой по кровати но та ни на что не натыкается не понял моментально полностью просыпаюсь и смотрю на кровать я один азуры нет вскакиваю с кровати и осматриваю комнату пусто «Куда азура делась Выбегаю в коридор и натыкаюсь на лежащего на полу в луже крови стражника. Знакомого стражника, того самого парня, который показывал мне бандитские притоны. Замечаю, как он шевельнулся. Еще живой. «Грань тебя поглоти!» Выругавшись, заскакиваю обратно в комнату и подхватив сумку с артефактами, выбегаю снова в коридор. Порывшись, достаю лечебный артефакт и использую его на стражнике. «Вы...» — прохрипел он, пытаясь всеми силами что-то мне сказать. Но получается у него это откровенно плохо. Не понимаю, что с ним сделали, но кровь сочится прямо через его кожу. И что-то лечебный артефакт не особо ему помогает. Эффекта не видно никакого. «Ваша девушка... Это она...» «Ушла! Я попытался остановить!» Выдавив из себя такое длинное предложение, стражник дернулся и затих теперь уже навсегда. «Азура! Это она сделала? Но она же маг света, а не крови. А то, что сделали со стражником, очень похоже на какое-то заклинание магии крови. Пытаюсь уложить в голове произошедшее». Внезапно постоялый двор вздрогнул, а крики, доносившиеся с улицы, Заметно усилились. «Чтоб вас, твари-грани, забрали! Что там происходит?» Забегаю в свою комнату и подбегаю к окну. «Вот это да!» Растерянно протягиваю от открывшегося зрелища. Небо стало алым. По улицам мечутся люди, а их преследуют твари-грани. «Может, я сплю?» Ударяю кулаком по столу. «Больно. Не сплю. Вот это я попал!» Несколько мгновений отчаянно туплю, но потом беру себя в руки. Не время и не место для этого. Хватаю сумку с артефактами и высыпаю ее содержимое на кровать. Отобрав нужное, проверяю грань. Просто шикарно. Прорыв третьей категории. Его уже так легко не закрыть, но для него все еще нужен якорь. Обычно это какой-то мощный артефакт, но бывают и другие варианты. Стоит прорыву стать второй категорией, он будет уже сам себя поддерживать открытым. А если первой, тогда через него в наш мир смогут пройти сильнейшие твари грани. И что случится, неизвестно. Еще ни разу такого не бывало. Скорее всего, наш мир просто перестанет существовать. Но как у культистов получилось открыть такой прорыв? Последний прорыв третьей категории был стихийным образовавшимся на месте тяжелых сражений, где грань сильно истончилась. У культистов же обычно получается открывать пятой категории и гораздо реже четвертой. Неприятно, но справиться с ними еще вполне можно. И бывал я лично только на прорывах пятой категории. «Эх, как же плохо, что здесь нет карателей. Вот эта работа как раз для них, а не для ищейки». Но их нет, и похоже, я вообще единственный здесь из третьего отделения стражи. Так что придется делать все самому. И для начала нужно понять, где открыт прорыв, из моего окна его не видно. Быстро перебираю артефакты, определяя, что у меня есть. Ненужное складываю в сумку, остальное надеваю на себя. Знал бы, что так получится, набрал бы побольше боевых артефактов. Закончив проверку, понимаю, что одного артефакта не хватает, а я его точно брал с собой. «Азура!» — шокированно произношу вслух. Неужели все это было только ради того, чтобы заполучить этот артефакт? Так-то он не очень редкий, но достать его и не так уж легко. Концентратор для мощных ритуалов. И он единственный пропал, как и Азура. Совпадение? Сомневаюсь. На душе стало горько и обидно. Все же Азура оказалась заодно скультистами. То, что я гнал изо всех сил из головы, правда. А как она играла? Я ведь ей поверил. Но, может, это все-таки не она? Зачем ей это? А зачем было столько времени быть скультистами? Может, все же это кто-то другой, а она на самом деле была их пленницей? Ага. Этот кто-то другой почти прикончил стражника у дверей, вошел сюда, вытащил аккуратно из сумки нужный артефакт и, забрав Азур, ушел. И все это настолько тихо, что я не проснулся. овы но слабо похоже на правду. Несмотря на раздирающие меня эмоции, продолжаю готовиться к бою за свою жизнь. Закончив с артефактами, принимаю за сумку с вещами и достаю оттуда комплект зачарованной кожаной брони. Пришло время надеть ее. Меньше минуты я полностью готов, насколько это вообще возможно. Напоследок активирую артефакт «Маяк». Теперь мое отделение стражи знает, что здесь какая-то большая беда. Независимо от того, чем закончится сегодняшний день, скоро тут будут каратели. Больше не задерживаясь в комнате, выбегая в коридор и спускаюсь на первый этаж. В трактире сталкиваюсь с несколькими стражниками и другими постояльцами головы кентавра. «Где капитан?» — спрашиваю стражников. «До того, как все это началось, я должен был быть в казармах». «Давно это началось?» «Нет, минут десять назад». «Где девушка, которая должна была быть со мной?» «Какая девушка?» «Точно, они же не знают ее в лицо». «Какая-то девушка выбежала отсюда примерно полчаса назад. Это была она? Мы не знали». «Возможно», — отвечаю, потеряв интерес к разговору и активируя магический доспех. «Пора выходить на улицу». Выйдя из постоялого двора, осматриваюсь. Прорыв замечаю быстро. Он буквально разорвал пространство алым разломом и уходит высоко в небо. Впечатляющее и подавляющее зрелище. Никогда не видел вблизи такой огромный разлом. «Помогите!» Донесся до меня отчаянный крик, отвлекает от рассматривания прорыва. Обернувшись на него, вижу бегущую в мою сторону девушку, а за ней несется тварь-грани. Облезлая шкура, похожая чем-то на человеческую кожу, по размерам как очень большая собака, но с гораздо большими клыками и когтями. Это один из самых слабых представителей тварей-грани. И самых тупых, гораздо тупее обычной собаки. Однако, несмотря на все это, эта тварь остается довольно опасным противником, особенно для обычных людей, вроде жителей этого города. Перехватываю тварь воздушным лезвием. Взвизгнув, та покатилась по земле. Во, здоровенная! Даже с одного раза шею ей не перебил. Повторяю атаку и на этот раз отделяю ее голову от туловища. Пока возился с тварью, девушка пробежала мимо и скрылась в подворотне. «Один я прорыв не закрою, даже не пробьюсь к нему. Надо найти капитана-стражи. Конечно, если он еще жив. А учитывая то, что вижу, есть все шансы и на обратное Но в любом случае, надо найти стражников. Не могли же они все погибнуть за это время?» Кивнув своим мыслям, вспоминаю, где находятся казармы, и направляюсь в ту сторону. Спокойно успел пройти лишь метров пять, а потом мне дорогу перегородила очередная тварь Грани. Впечатываю ее в стену дома воздушным тараном, обезглавливаю воздушным лезвием и продолжаю дальше идти. Мой путь до казарм стражи был не скучным, это уж точно. Твари регулярно лезли ко мне, но хорошо, что пока только низшие, а я в свою очередь убивал их и шел дальше». И такими темпами, пока добрался до казарм, успел устать и неслабо так растратить свои запасы магической энергии. Так скоро придется брать энергию из мира, а это заметно меньшая эффективность заклинаний. Но зато запасы такой энергии теоретически бесконечны. По пути живых людей почти не встречал. В основном только растерзанные трупы. Кто-то явно пытался давать отпор, но таких было совсем мало. Чаще всего убитые пытались сбежать и спрятаться. «Господин Констебль!» — раздался чей-то голос из здания казарм Стражи, когда я подошел к ним и остановился перед входом, отбиваясь от очередной твари. «Да, это я. Капитан внутри?» — спрашиваю, закончив сражаться. «Нет, он забрал почти всех, кто был здесь, и ушел к ратуше». «Сколько вас внутри сейчас?» «Трое». «Нашел, называется Стражу». Мы готовы помочь всем, чем сможем. «Почему вас оставили?» «Мы совсем недавно в страже», — раздался ответ неуверенным голосом. «Тогда дальше сидите там и несуйте носа наружу. Скажите только, где ратуша?» «А смысл мне тащить за собой трех новичков? Только зря губить их!» «Если пойдете по улице, на которой стоите сейчас, придете прямо к ней. Господин Констебль, а что это за ужас происходит?» «Прорыв происходит вот что. Сидите там и, возможно, выживете. Если мне повезет. А если нет, то будет уже неважно, в казарме они или еще где-то. Города просто не станет. Разворачиваюсь и иду к ратуше. В какой-то мере хорошо, что теперь двигаюсь в направлении прорыва, а не в сторону от него, как до этого. На дорогу до ратуши у меня ушел еще час, а ведь расстояние было не такое уж и большое». Но, твари, они все сильно усложнили. В сумме, пока дошел, прикончил не меньше сотни. Пришлось перейти на энергию мира, экономя свою, а также взяться за клинок. Но в итоге я все же дошел и понял, что не зря пробивался сюда. Ратуша стала центром обороны против тварей. Еще, подходя к ней, услышал звуки сражения. И чем ближе оказываюсь к ней, тем больше дохлых тварей попадается на дороге. Внезапно небо озарилось яркой вспышкой, больно ударившей по глазам. Проморгавшись, вижу, как разлом прорыва начал пульсировать. «Это плохой знак. Очень плохой. Это не просто разлом, а растущий разлом. И значит, что совсем скоро он из третьей категории перейдет во вторую. У меня совсем мало времени нет выбора. Мне придется попытаться закрыть его самому, чего бы это ни стоило». Если не сделаю этого, то вполне возможно, к тому моменту, когда здесь окажутся каратели, прорыв будет уже первой категории. Нельзя терять времени. Бегом бросаюсь к баррикадам, возведенным вокруг ратуши, со стражниками на них. Все пространство перед ними устлано дохлыми тушами тварей. Сколько их здесь? Сотни? А ведь это только начало. «Господин маг!» Узнал меня один из них, перед этим чуть не пристрелив из арбалета. «Где капитан?» — спрашиваю, взобравшись на баррикаду и спрыгнув за нее. «Внутри, на первом этаже должен быть», — ответил стражник и тут же вскинул арбалет и выпустил болт в показавшуюся тварь. Буквально влетаю в ратушу и сходу кричу. «Мне нужен капитан!» «Здесь я. Кто там такой нетерпеливый?» — раздалось в ответ. «А, это вы, господин констебль» произнес капитан, когда я добежал до него. «Вы знали, что так будет?» «Нет, даже и не подозревал. Капитан, нам нужно во что бы то ни стало пробиться к прорыву и попробовать его закрыть. Это невозможно. У меня люди, горожане. Мы должны защищать их. Здесь, в ратуше, собрались все с ближайших улиц. Если мы не закроем прорыв, то некого будет защищать. Я не могу. Нам нужно недолго продержаться». «Может, день. Потом сюда придет армия. Я послал сигнал о прорыве». «Через день. Может быть, поздно. Вы не понимаете. Это необычный стабильный прорыв. а Растущий». «Растущий?» — раздался заинтересованный голос откуда-то сбоку. Посмотрев туда, вижу идущего к нам пожилого мужчину. «Я главный среди местных магов, а вы, я так понимаю, столичный констебль» про которого все только и говорят, — представился он. — Да. — Так что вы говорили про прорыв? Он растущий? Вы уверены? — Да, уверен. Он только что начал пульсировать. — Это плохо. Капитан Ищейка прав. Нам надо попробовать закрыть его своими силами. — Но мы туда даже не пробьемся. Даже если я возьму всех своих людей, и вы пойдете с нами, — воскликнул капитан. «Да, в этом вы правы», — задумчиво ответил ему маг. «Но есть одна идея — усиление Талара». «У вас есть накопители достаточного объема?» — спрашивал у него. «Нет, но есть и другой вариант». «Вы шутите?» — подозрительно спрашивал у него, поняв, что он имеет в виду. «Нет, вполне серьезно. Я знаю это заклинание. Осталось найти только добровольцев и тех, кого будем усиливать». — Человек тридцать — это самое большее, что я потянул. — Про что вы говорите? Для чего нужны добровольцы? — клянился капитан в наш разговор, явно не понимая, про что идет речь. — Это магия крови. Добровольцы должны будут отдать свои жизни для усиления других, — ответил ему маг. После этого установилась тишина. О чем думали другие, не знаю, а я искал иной вариант. И понимал, что его нет. «Усиление Талара в самом деле наш шанс, причем вполне реальный». «Я никого не буду заставлять. Если найдутся добровольцы, тогда проводите ваше это усиление. Сколько вам нужно людей?» Мрачно спросил капитан. «Минимум по два человека на одного усиливаемого. Нужно решить, кто пойдет. Господин Констебль идет без вопросов. Без него это просто не имеет смысла. Сам я пойти не смогу». «Заглянание заберет почти все мои силы. Думаю, получится найти троих магов, согласных на то, чтобы пойти», — ответил ему маг. «Среди стражников спрошу. Никого заставлять не буду». «Хорошо», — согласился с капитаном маг. Приняв решение, они разошлись в разные стороны. Я же, никуда далеко не уходя, привалился к ближайшей стене и сполз по ней на пол. Закрываю глаза и стараюсь немного передохнуть. Самое сложное еще впереди. Сколько так пробыл, не знаю. Первым вернулся пожилой маг, приведя с собой еще троих, как и говорил. Спустя еще несколько минут подошел и капитан. Добровольцы, согласны отдать свои жизни, будут. Даже больше, чем нужно. из стражников отправиться к прорыву пожелало два десятка. Я с вами не пойду. Всех пустим в дело. Мощнее усиление будет, произнес маг. Тогда начинаем. Времени у нас совсем немного. Подвожу итог, поднимаясь на ноги. И все завертелось. Расчистили место для ритуала, нанесли на пол необходимые руны. Привели добровольных жертв. Их оказалось значительно больше нужных 60, не меньше сотни. При взгляде на них мне хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, не знать о том, главным участником чего становлюсь. Я немало повидал. Но смотреть на то, как люди отдают добровольно жизнь в кровавом ритуале, это слишком. Многие из них даже улыбаются, словно не они совсем скоро умрут. Женщины, мужчины. И многие далеко не старики или сильно раненые. Тех, кого нужно усилить, поместили в центр сложной многосоставной руны. А дальше полилась кровь. Жертвы становились на одну из рун и убивали себя ножом. Руна вспыхивала, вытягивая всю кровь из них и превращая ее в энергию. А обескровленные тела падали высушенными мумиями на пол. Откуда их быстро оттаскивали в сторону, чтобы не мешали. Множество людей, готовых отдать свою жизнь. И не просто готовых, а отдающих. Когда эта вереница смерти закончилась... Выдохнул даже с облегчением. Теперь второй этап заклинания. Собственно, самоусиление. Мгновение, и все руны на полу вспыхнули, а меня скрутило от пронзившей все тело боли. Боль продлилась совсем недолго, и вскоре ее сменило чувство всемогущества. Меня аж распирает от бурлящей во мне энергии. Кажется, что теперь я способен собственноручно стереть этот город в пыль. Готово! Донесся до меня усталый голос старого мага. «Тогда нам пора», — громко говорю, сходя с руны, привыкая к ощущениям тела. «Выдвигаемся». Отряд молча собрался и направился к выходу из ратуши. Нас провожали десятки, сотни взглядов, полных надежды. Никто не винил нас в том, что только что погибло столько людей в непонятном для многих ритуале. «Нам нужно туда». Громко говорю, когда мы перебрались за баррикады вокруг ратуши, и указываю рукой в сторону пульсирующего разлома. И мы пошли, перемалывая всех встречающихся на пути тварей. Дом за домом, улица за улицей, мы приближаемся к прорыву. Чем ближе мы подходим, тем больше тварей нам попадается. Если у самой ратуши твари были относительно редки, то сейчас уже они прут почти непрерывным потоком. Но усиление работает прекрасно, превратив нас всех в неутомимых бойцов. В какой-то момент к низшим тварям добавились другие, более сильные и опасные. Но мы все равно продолжили пробиваться, несмотря ни на что. Даже на потери. Когда до разлома прорыва осталось совсем немного, пройти каких-то несколько домов, мы стали совсем быстро терять людей. Напор тварей слишком усилился, и низших среди них... Теперь почти нет. «Мы продержимся, сколько сможем. Вам надо идти дальше. Закройте его, чтобы это все не было зря», сказал мне один из магов в промежутках между созданием заклинаний, когда мы совсем застряли на одном месте. «Мы расчистим вам путь». Он кивнул своим товарищам. Они вместе взмахнули руками, и тварей на пути к прорыву испепелило. «Бросаюсь в созданный проход. Осталось совсем немного. Нужно поднажать» проскакиваю последние метры, отделяющие меня от прорыва, и выбегаю прямо к нему. Вокруг разлома пустое пространство на сотню метров. Нет ни домов, ни тварей, только одна единственная, вполне человеческая фигура. Азура. Она одета в белые развивающиеся одежды, словно в издевку над окружением. Увидев ее, грустно вздыхаю, до последнего надеялся на лучшее. Уже шагом иду к ней одновременно с этим рассматриваю разлом, пытаясь понять, что является его якорем. И, к своему удивлению, легко нахожу его. Это Азура. Она — якорь разлома. Он питается ее силой. Но как? Никогда не слышал, чтобы якорем был один человек. И куда делись другие культисты? Что-то их здесь не видно. Кас произнесла Азура, когда между нами осталось метров пять. «Азура, почему?» спрашиваю при этом как можно незаметнее, перебирая оставшиеся боевые артефакты и отбирая среди них нужные. Точнее, вообще все. Не знаю, какие возможности теперь у Азуры после того, как она связалась с гранью, так что нужно постараться не затягивать бой. Безумное везение, что она до сих пор не убила меня и позволила подойти поближе». Как раз на максимально эффективное расстояние для заклинаний. Разве ты не видишь, Каз? Этот мир не спасти уже. Вот ты борешься с культистами, сошедшими с ума магами. Скажи, это дает хоть какой-нибудь результат. Нет, все становится только хуже. Ты же была другой, верила в лучшее. Была, согласилась со мной девушка. Вот только потом этот проклятый мир меня сломал. «Магу Света не место в этом мире». «Что ты такое говоришь, Азура? Ты всегда была уважаема и нужна. Тебя все любили». «Ты сильно ошибаешься», — грустно усмехнувшись, ответила она. «Что с тобой сделали культисты? Почему они тебя похитили? Почему именно ты?» «О, нет. Ты опять ошибаешься. Это не они меня нашли, а я их. Они меня совсем не похищали». А помогли мне покинуть столицу и потом помогали все это время. — Почему, Азура? Как же твой отец? Он переживает за тебя. — Отец. Служба всегда была на первом месте для него. — Что-то мы заговорились с тобой. Пора заканчивать. — Каз, ты же пришел сюда не для того, чтобы поболтать со мной. — А может, для этого? Я ведь тебя так долго искал. Ты бы знала, где мне пришлось побывать. Не смеши меня, Касс. Вот кем, а дура, я никогда не была. Мне честно жаль, что все так сложилось. Но будь у меня второй шанс, я поступила бы так же. «Прощай, Касс», — произнесла она и взмахнула в мою сторону рукой. Отпрыгиваю в бок и напитываю энергией все боевые артефакты, которые собрал в кулак, пока говорил. Мимо меня пронесся луч света и ударил в землю, оплавляя ее. Еще секунда, и артефакты в моей руке сработали, и к девушке устремился поток боевых заклинаний. И все они разбились о вспыхнувший белоснежный купол. Выбрасываю уже бесполезные артефакты, освобождая руку и бросаюсь к Азуре. Мой единственный шанс выиграть — это навязать ей бой на малых дистанциях. Он всегда был слабой стороной Азуры, в отличие от боя на средних и больших дистанциях. Почти добежав, вынужденно ныряю в сторону. Пропуская мимо вражеское заклинание. Вскочив на ноги, продолжаю бежать и осыпать ее защиту заклинаниями. Вот только никакого видимого эффекта от моих стороней нет. Раньше бы ее щит давно рухнул, а сейчас спокойно держится. Добежав до него, касаюсь его ладонью использую огненное касание. Одно из самых мощных моих заклинаний. А затем вообще сам целиком врезаюсь в него, начиная продавливать его еще и собой. «Надеюсь, магические доспехи выдержат». При столкновении магические защиты от разных магов вступают в конфликт. Чтобы этого не происходило, нужно специально изменять заклинания Но сейчас этого Азура точно не делала. «Отпусти, Каас, и я отпущу тебя. Уходи из города, скажи отцу, что не нашел меня». Донесся до меня голос Азуры. «Ничего не отвечаю и только еще сильнее налегаю на ее защиту» и больше вливаю энергии в огненное касание, которое продолжает пытаться прожечь вражеский щит. «Я не могу этого сделать!» — кричу и рывком прорываюсь в брешь, созданную огненным касанием. Оказавшись внутри защиты Азуры, подскакиваю к ней без особых изысков бью кулаком ей в лицо. От моего удара девушка пошатнулась, но осталась на ногах. «Я давала тебе шанс, Касс!» — произнесла она, а потом ее глаза вспыхнули. Не успеваю ничего сделать, как меня пронзил десяток светящихся лучей и начал буквально разрывать на части, поднимая все выше в воздух. Магический доспех они даже не заметили. Да и тот уже сильно выдохся к этому моменту. — кричу от боли не в силах пошевелиться. «Я не могу проиграть, не сейчас!» Когда так близка победа, нужно только нарушить связь Азуры с прорывом грани, и все закончится. Пересиливая боль, смотрю на девушку. Она так красива, не к месту появилась мысль. Чувствуя, как жизнь и магическая энергия покидают меня. Еще немного, и я умру. Закрываю глаза и заглядываю внутрь себя, туда, где у мага находится его источник, средоточие всей его силы. Тот в ответ на мое внимание почувствовался, как замученный побитый щенок, который совсем скоро умрет, как и я. Тянусь к нему, беру всю возможную энергию, в том числе и жизненную, и заемную от ритуала усиления, и все это выплескиваю наружу. Миг, и от меня разошлась волна сияющей энергии, сбившая Азуру с ног. Вместе с этим пропали лучи, убивавшие меня, и защитный купол. Падаю на землю, больше ничем не удерживаемый и заливаю ее своей кровью из ран. «Мне нужно закончить!» — рычу вслух, пытаясь найти силы сделать это. Поднимаюсь на дрожащие ноги и медленно иду к Азуре. Она уже поднялась с земли и направляет на меня свою руку. Что будет дальше, отлично догадываюсь. И повторить последний трюк с энергией я уже не смогу. Рывок из последних сил, прыгаю и сбиваю девушку на землю. Сразу же получаю сильный удар по голове, чуть не отбросивший меня в сторону. Каким-то чудом остаюсь на прежнем месте и продолжаю придавливать Азуру. Хватаю скользкими от крови пальцами нож и, вытащив его из ножен, вонзаю в грудь Азуры. Очередной удар по моей голове, начат еще до того, как я вонзил нож, И я все же рухнул на землю рядом. Кое-как приподнимаюсь и смотрю на девушку. Та лежит и держится за рукоять торчащего из ее груди ножа. Сместив взгляд, смотрю на прорыв. Он начал еще сильнее пульсировать и дрожать. У меня получилось. Он закрывается. Я смог. Закрыл прорыв третьей категории. Сознание начинает уплывать. «Каас!» Жалобным голосом позвала на меня, не позволяя окончательно провалиться в беспамятство. Подползаю ближе и беру ее за руку. «Помоги мне!» — просит Азура меня. «Эх, если бы я мог! Артефакты ей не помогут. Ее убивает не столько мой нож, сколько лопнувшая связь с гранью. Кстати, о грани. С трудом подняв взгляд, вижу, что прорыв уже совсем стал нестабилен. Еще миг, и он схлопнулся, озарив округу ослепительной вспышкой. «Прости меня», — с трудом говорю из-за идущей горлом крови, подползая к Азуре вплотную. «Почему мне так холодно?» «Все закончилось, Азура. Все будет хорошо», — отвечаю, сплюнув кровь. «Каз!» — произнесла девушка и затихла. Она мертва. И мне пора. Откидываюсь на спину и смотрю на голубое небо. Стоило прорыву исчезнуть, и оно стало нормального цвета. Красиво. И умиротворяюще. Пытаюсь активировать лечебные артефакты, но сил не хватает. Окружающий мир меркнет, и его сменяет непроглядная тьма и холод.